Глава седьмая. По утру Кратов обнаружил в кабинете обещанный лингвар. Некоторое время он молча стоял возле прибора, затаив дыхание и упивался сладостью минуты. Никогда еще в его распоряжении не было такого мощного инструмента. Трудно было вообразить, какие горы он не мог бы теперь своротить. верно также чувствовал себя пещерный человек, окунув корявые свои пальцы в лужицу охры. Наконец Кратов отважился погладить Мега Гениус по матовому боку. Примостившийся у письменного стола Кагитер взирал на происходящее с философским равнодушием, лениво помигивая глазенками видеорецепторами. Спасибо, сказал Кратов, обращаясь к незримому Буратино. Это вы мне? Осведомился Кагитер и на всякий случай ответил. Пожалуйста. На радостях Кратов искупался в пруду. Вода показалась ему жутко холодной, а затем вдоволь надурился на берегу с полканом Даниэльзи ему зато благодарным. Придя на лужайку, он застал там Руточку и второго секретаря ожесточенно рубившихся в бадминтон. Рашар обнаженный по пояс бил точно и, как показалось, Кратову безжалостно. Его движения были расчетливы и до автоматизма выверены. На голом черепе проступали мелкие росинки пота, что же касалось Руточки, то от нее валил пар. Достаточно сударные вы побеждены, с церемонным поклоном объявил Рашар. Благоволите признать этот очевидный факт. Закусив губку, Руточка швырнула ракетку в траву и ушла за деревья. Кратову это не слишком понравилось. Он было двинулся следом, лихорадочно вспоминая, какими словами полагается утешать хорошеньких женщин. Но на полпути его перехватил Рашар. Приветствую вас, коллега. Не возмути меня, произнес он. Каково почивалось, как это у русских на новом месте приснись жениху невеста. Пусть вас не смущает несколько подавленное настроение нашего очаровательного эколога. Руточка желала доказать мне, что ввиду чрезмерного усердия в своей деятельности я пренебрегал телесным благополучием и стал где окончательно немощен. Мы заключили пари. Естественно, я одержал полную викторию, как и в прежние добрые времена. А женщины, да будет вам ведомо, не любят терпеть поражений. Нигде и никогда. Какой вид спорта вы предпочитаете? «Борьбу», — мрачно ответил Кратов, высматривая обиженную руточку. «О, достойные похвалы увлечения!» — воскликнул Рошар. И внезапно кинулся на Кратова, обхватив его жилистыми руками поперек туловища. Прежде чем застигнутый врасплох Кратов успел опомниться, сработали условные рефлексы. Второй секретарь безо всякого вмешательства с фазианских служб взлетел примерно на высоту собственного роста, только ногами вперед, а затем с воплем обрушился на траву. В последний момент Кратов заботливо подстраховал его и аккуратно приземлил на обе лопатки, а подоспевший к месту событий полкант тщательно и со вкусом облаял побежденного». Пожалуйста, не сердитесь, доктор Рошар. Расстроенно проговорил Кратов. Но вы первый начали. Безподобно просипел Рошар. Что это было? Целое иноге, бросок через плечо из классического дзюдо в комбинации с удушающим захватом нами дзюдзи дзимэ. Звучит впечатляюще, а выглядит и много более того. Но не затруднит ли вас, коллега, убрать руки с моего горла, пока я еще немного дышу? Да. Разумеется, смутился Кратов и отпустил Рошара. «Напрасно!» – мстительно промолвила подошедшая Руточка. «Вот было бы славно поставить его на голову и продержать в таком положении до обеда. И унизительно, и хоть какое-то обращение к хатха-йоге». «Только не это!» – запротестовал Рошар. «Только не это!» – запротестовал Рошар. Мне предстоит аудиенция у коллеги Плазмоида, а мое объяснение своего отсутствия под столь экзотическим предлогом вряд ли встретит у него понимания. Григорий Матвеевич так и не появлялся, удрученно заметила Руточка. Ночные бдения! с готовностью на ябедничал Рашар. Руточка, наконец, отважился Кратов. Ночью меня посетил Фред Гунгунг. О боже, сказала женщина, все посходили с ума. Надеюсь, он не приставал к вам с глупостями. Он лишь просил поцеловать вас от его имени. Как это он выразился в неамраченные заботы милобик. От чего же неамраченный усмехнулась Руточка? Еще и как амраченный. Великая забота отучить взрослых людей от ребячество в отношении своего бременного и, увы, быстро изнашивающегося тела. Понимаете, Жан? Я хочу, чтобы ваше тело еще вам послужило. Почему я должна этого хотеть, а не вы? И действительно, притворился Рашар. Что вам за интерес в моем теле? Чем это старое рухлеть может вам послужить, кроме мишени для насмешек? Все мои робкие ухаживания были отринуты еще три года назад, когда я был в прекрасной форме, относительно молод и хорош собой. А нынче, когда здесь появился этот юный супермен, что же? Терпеливо осведомился Кратов. В лобик нельзя. Целуйте, куда хотите, проворчала Руточка. Да что же вы медлите, неразумные дети! Застонал Рашар. Исполняйте волю старшего товарища. Эх, где же я-то пропадал всю ночь. Валяйте, Костя, вздохнула Руточка, подставляя щеку. Стол уже был накрыт, радуя глаз своим изобилием. Преобладали дары местного огорода. молодые в пупырышках огурцы и удлиненные глянцево красные помидоры ворох пахучей зелени на деревянном подносе самым же замечательным было то что из домика без приглашения вышел Энгров в неизменном халате пробурчав приветствие он приступил к завтраку судя по всему галактический посол был в самом скверном расположении духа глаза его пустые и безразличные были уставлены в миску с малиной Но, разумеется, не видели ни миски, ни ее содержимого, ни вообще ничего доброго и светлого в этом мире. Мне кажется, сказала Руточка, что назрела необходимость довести до сведения земного руководства. Не надо, голубушка, остановил ее Рашар, погладив полокатку. Отложи свои нотации до лучших времен. Сейчас контакт с Григорием Матвеевичем невозможен. К синологии существует такое понятие. Сезонная контактная мобильность. Проиллюстрирую примером. Зимой, скажем, с медведями контакт немыслим, разве что с шотунами. А знаешь галактическую байку о молчащих? Так вот, Энгров резко сдвинул посуду рукавом халата, его клычковатые брови взметнулись к верху. Я ценю ваше чувство юмора, Батист, лясгнул он. Однако всему есть мера. Потрудитесь уважать хотя бы мой возраст. «Простите, Григорий Матвеевич», — пробормотал Рошар. Лицо его сделалось буром от примешавшейся к загару краски. «Ваш возраст я, безусловно, уважаю». Энгров опустил голову и нервно побарабанил пальцами по столешнице. Затем молча встал и ушел к себе. Затянувшуюся паузу первым нарушил Рошар, который выглядел непривычно сконфуженным. «Скандал в благородном семействе», — сказал он, хорохорясь. Что это нынче с нашим послом? Я его таким еще не видывал. Зато я вижу каждый день. произнесла Руточка. В психологической атмосфере коллектива наблюдается похолодание. Первый заморозок. Нет уж дудки. Она выскочила из-за стола и почти бегом направилась к своему коттеджу. Да что здесь происходит, наконец? встревоженно спросил Кратов. Руточка, все цело права, сказал Рашар в задумчивости. Мы крупно заработались, я тут со своими шуточками. Интересно, хватит ей решимости связаться-таки с землей?» Громко хлопнула дверь, и на пороге пряничного домика возник Энгров. Оглядевшись он с неожиданной резвостью, бросился вслед за руточкой. «Примется уговаривать», — усмехнулся Рошар, «и наверняка в том преуспеет. Крупнейший ксенолог, выдающийся специалист по уговорам и слабая женщина». а напрасно». «Да нельзя же так», — вскипел Кратов. «Что-то надо делать. Бесспорно. Да только что надо. И кому надо. Руточка чересчур добра. Ее способен растрогать кто угодно. Энгров ничего не видит дальше своих манускриптов. Гунганг бывает здесь набегами преимущественно по ночам, и ему кажется, что все прекрасно. Бурцев не бывает здесь практически никогда». А вам что-нибудь говорят такие имена, как Маккристал, Осмир, Стиганд? Говорят, Маккристал вел у нас спецкурс по инициативным контактам, работа Осмира с эхтиоморфами Клилкерш была предметом моей статьи в Ксенологическом Вестнике, а со Стигантом я проторчал три месяца в миссии на Удхионе, и у нас даже обнаружились общие пристрастия, в частности, светлое пиво. Наверное, для вас окажется сюрпризом известие, что эта Троица также живет и работает в парадизе, вернее, парадиз является официальным адресом их пребывания, потому что даже я не могу припомнить, когда имел несравненную честь общаться с кем-либо из упомянутых особ. А что же вы? А что я? Рошар пожал плечами. У меня аудиенция. Из завишен появился Энгров. Утолкав руки в карманы великолепного халата, он приблизился к столу, остановился, переминаясь с ноги на ногу. Батист, сказал он, я был несколько несдержан. Дополно, «Да、Григорий Матвеевич, запротестовал Рашар. Вы абсолютно справедливо заметили, что нынче мой юмор в значительной степени лишен присущей ему утонченности. Хитрец, горько усмехнулся Энгров. Вы же знаете, эта история с нападением на корабль вышибла меня из колеи. Оставим же это. У меня к вам просьба: прежде чем вы умчитесь к своему плазмоиду, передайте коллеге Кратову дела по стационару Горчакова. Все непременно, сказал Рашар, сутулившийся волоча ноги. Энгров побрел прочь, куда-то между домов за пышный куст смородины. На него было больно смотреть. У меня такое подозрение. Что Руточка не дала себя уговорить, сказал Кратов. Не безосновательно, согласился Рашар. Все к лучшему в этом странным мире. Кстати, о стационаре Горчакова. Я весь обратился в слух, сударь. Собственно, что я могу вам передать? Стационар, Сирич, постоянно действующая планета независимая космологическая база Лернейская Гидра содержится Иваном Ивановичем Горчаковым в исключительном порядке. В настоящее время он медленно дрейфует в межзвездном эфире в сторону одной примиленькой планетки, которую мы желали бы исследовать на предмет освоения. Название планетки не взыщи те не помню. На его борту обитают семьдесят шесть ксенологов. Значительная часть коих трудится на поприще пангалактической культуры в окрестных системах. Никаких проблем, ничего экстраординарного в обозримом будущем там не предвидится. Исчерпывающую информацию вы можете получить по обычным каналам М-связи от Горчакова лично. Могу я там побывать? Вне всякого сомнения. Как это проделать, проконсультируйтесь у Руточки. Рошар обратил лицо к небу и прислушался. Меня ждут. Принужден покинуть вас. Он усмехнулся. Ваше превосходительство, галактический консул.